Глава 421 «Что ей нужно?» От слов Чэнь Му, Ли Ван Эр едва заметно затрясло. Её бесстрастное лицо побледнело. Какое-то время она просто смотрела на Чэнь Му, не зная, что сказать. Судя по потерянному взгляду, она была сбита с толку. Она понятия не имела, как все могло так обернуться. Она бы не сказала, что ей нравился Ван Боле. Просто она не испытывала к нему отвращения. После ночи в пещере она попыталась дистанцироваться от него... История с искусством вечной жизни вновь свела их вместе. Несмотря на это, Ливан Ван Эр сохраняла трезвый рассудок, поэтому во время сеансов с Ван Буоле они ни разу не пересекли черту. В какой-то момент она просто притупила свои чувства и перестала об этом думать. И теперь Чунь резко сорвал пластырь вновь обнажил рану. Он не собирался вслушиваться в ее оправдание. Побледневшая Ливан Р Эр впервые сначала разговора немного смягчила тон. «Отношения между мной и Ван Буоле совсем не то, что ты думаешь. Позволь объяснить?» «Заткнись, потаскуха!» Жалкие попытки ливан Р прояснить ситуацию лишь прибавили ченьму уверенности. Злобно посмотрев на девушку, он прошипел. «Если у тебя совсем нет стыда, то можешь оставить у себя контроль над На размышление у тебя один день!» Чиньму мощным толчком распахнул дверь кабинета. В дверях он внезапно остановился и обернулся. «И вот еще что!» С нескрываемым презрением в голосе сказал он. Если бы ты нашла кого-то симпатичного, то я, быть может, просто оставил бы все как есть. Почему ты выбрала эту свинью ванбула? У некоторых слишком извращенные вкусы! Ченьмур разочарованно покачал головой. Выговорившись, он почувствовал себя намного лучше. Напоследок он громко хлопнул дверью. Вот только Леван не услышала грохота, растерянность медленно трансформировалась в холодную ярость. В ее глазах появилась мрачная решимость. Раз так, будь по-твоему! Пробормотала себе под нос Ливан Р. Вместе с этим решением пришло облегчение. Сердце как будто свалился тяжелый камень. Никто не знал о споре между ней и Чуньму. Ван Буэлэ даже не подозревал, что Чуньму нечаянно ему помог. К себе в кабинет он пришел в отличном настроении. Развалившись в кресле с пакетиком чипсов, он открыл предложение о следующем этапе миграции. В этот момент в кабинет вошла бесстрастная Ливан Р. Холодная, отстранённая, словно она не хотела слишком близко подпускать к себе других, Практически с порога она бросила на стол нефритовую табличку. «Мэр Ван, мне поступили жалобы из района Вэньхуая. Заместитель префекта Людо Бинзло употребляет властью и устанавливает в районе статуи. Об этом уже доложили губернатору. Она приказала провести расследование». Ван Буэлла нахмырился, с Ли сегодня было что-то не так. Она всегда была с ним холодна, но обычно хотя бы пыталась не показывать враждебность. Сегодня что-то изменилось, Ван Буэлла не мог понять, что именно. Это Леван Эр сразу напомнила ему об их первой встрече в Академии Туманного Дао. «Может, она встала не с той ноги?» – предположил Ван Була. В нефритовой табличке находилось несколько жалоб на Люда Убини, а также ответ губернатора, где она приказала администрации Новограда разрешить ситуацию самостоятельно. По подписке было видно, что ее не особо озаботили эти жалобы. У нее было слишком много забот, чтобы заниматься такими глупостями, поэтому она поручила это дело администрации Новограда. Это было сложно назвать проблемой. Ван Буале немного подумал и кивнул. «Я все понял. Можете!» Услышав равнодушие в голосе Ван или Ливан Эр нахмурилась. «В таком случае, как Марс собирается решить эту ситуацию?» Холодно спросила она. «Как, по-твоему, мы должны поступить?» С оттенком недовольства в голосе Ван Буале ответил вопросом на вопрос. Её тон ему совершенно не понравился, поэтому он поднял голову и мрачно на нее посмотрел. убрать все статуи, снять Людоубини со всех должностей и провести в отношении него расследование». Прямолинейно и даже немного жестко ответила Ливан Р. «Те самые дни, да?» Вегнов бровь, спросил Ван Пууле. Она предложила слишком экстремальное решение такой мелкой проблемы, как будто пыталась усложнить ему жизнь. Вот почему она получила такой саркастичный ответ. «Выбирай выражение, мы обсуждаем серьезный вопрос». Ливан Р сегодня явно была не в себе. Без какой-либо веской причины слова Ван Боло разожгли в ее сердце гнев. Внезапно она ударила кулаком по столу. «Леван Р, С ревом Ван Буэлэ с не меньшей силой ударил кулаком и поднялся из-за стола. «Ты хоть понимаешь, что предлагаешь? Из-за каких-то дурацких статуй ты хочешь снять Люда Убиня с должности? У тебя есть повод сомневаться в его компетенции? Ты разве не знаешь? Только благодаря ему в районе Ваньхуая не появилось ни одного практика искусства вечной жизни!» «А теперь поговорим о тебе. С чего ты так вцепилась в этот случай?» «Признаю, он немного перестарался со статуями, но этот парень сделал слишком много хорошего. Мы можем ограничиться устным предупреждением. Зачем снимать его с должности и отправлять под суд? К тому же это Новоград, а не твой департамент правопорядка колонии». «Здесь не работают правила, принятые на твоей прошлой работе». «Запомни, это мой город!» Иван Буэлэ тоже вышел из себя. Подчиненные посмела ударить кулаком по его столу. Она зашла слишком далеко». «Думаю, тебе надо проветриться!» В подтверждении слов Ван Буэлэ хлопнул ладони по столу. Странное дело, но Ливан Эр больше не пыталась спорить. Она как-то странно посмотрела на Ван Буэлэ, а потом, как ни в чем не бывало, перешла к вопросу следующего этапа миграции. Её тон смягчился, она даже дала несколько полезных советов, вместе они довели предложение до ума. Ван Буэлэ не знал, что думать. Слишком уж резко у нее изменилось настроение с волевой и суровой женщиной до любезной и полезной помощницы. Сколько Ван Буэлэ не ломал голову, ему не удалось придумать объяснение такому странному поведению. После ее ухода он так и остался сидеть в кресле. Почесав затылок, он с подозрением подумал «С Ливан что-то не так? Почему она ведет себя так странно? Может, что-то замышляет?» Ван Буэлэ долго над этим размышлял, но так и не нашел какого-то логичного объяснения. И все же он насторожился. До конца дня все было тихо, что лишь подстегнуло его паранойю. «Может, у нее действительно начались эти дни?» Это объяснение выглядело наиболее правдоподобным. Прибравшись в кабинете, он направился домой. Сегодня он планировал позаниматься культивацией и продолжить изучение небесной эвакации. Постепенно он все лучше понимал ее механику. но Вдобавок он уже приказал Лин Тяньхао подготовить материалы для дхармического оружия и духу артефакта. В данный момент тот еще работал над этим, поэтому Ван Буэлл решил отправиться в очередное мысленное путешествие. Он хотел освоить этот процесс и попробовать призвать чью-нибудь волю. Дома Ван Буэлэ сразу направился в палату для медитации. В медитативном трансе он присидел до поздней ночи. В конце тренировки он открыл глаза и достал кармическое оружие. С его помощью он хотел попробовать нащупать волю богов между небом и землей. Внезапно у него зазвонило кольцо-передатчик и раздался знакомый стук в дверь. Ван Буэлэ оцепенел. Из кольца раздался голос ливан Р. С помощью магической формации он увидел ее у дверей. Она каждый день приходила примерно в это время для исцеления. «Но я же сказал ей, что больше не нужно приходить. Она ведь здорова». Ван Буола немного помедлив поднялся и направился к дверям. На крыльце с непроницаемым лицом стояла Ливан Р. Не дав ему слова сказать, она прошла в открытую дверь и направилась к палате для медитации. Ван Буола застыл в дверях. Он, непонимающе, посмотрел на входную дверь, а потом в сторону палаты для медитации. Его сердцебиение без какой-либо причины ускорилось. «Что? Что ей нужно?» Его посетила невероятная даже фантастическая мысль. Он колебался лишь мгновение. Автоматически захлопнув дверь, он вошел в палату для медитации. Выражение его лица резко изменилось. Ливан Эр уже выключил свет. Они остались вдвоем в темноте.